Умершая в 1761 году русская императрица Елизавета оставила после себя не более или менее как восемь тысяч дорогих платьев, свыше половины которых стоили от пяти до десяти тысяч рублей. Парикмахеры портной были героями времени. Не только государи, но и богатые частные лица имели собственных портных, работавших только на них. Некая мадам монтеньон даровала свои портнихи за одно только платье, вызвавшее особую сенсацию, ежегодную ренту в 600 ливров. Само собой понятно, что особенной роскошью костюмы щеголяли дамы, и что у них обыкновенно имелось гораздо больше платьев, чем им было нужно. Модный костюм для женщины — самый надежный союзник в деле защиты ее женских интересов. Чем чаще красота ее выступает в новом освещении, тем больше она поражает, ибо тогда обнаруживаются все новые и новые подробности этой красоты. В эпоху абсолютизма, однако, роскошью костюма блистали и мужчины. Некоторые писатели даже утверждают, что мужчины в этом отношении затмевали женщин. В своем этюде о роскоши мод в XVIII веке Де Голье приводит следующие интересные данные. В XVII и XVIII веках мужской туалет стоит также дорого, а подчас дороже женского. Мужчина носил кожаные башмаки, галоши, шерстяные и шелковые чулки, шелковые ленты на ночном колпаке, фланелевый халат и манжетки на ночь. Черный суконный костюм стоил 87 ливров, шляпа 12 ливров, на парики ежегодно выходило 365 ливров. В 1720 году пара шелковых чулок стоила в Париже 40 ливров, аршин серого сукна от 70 до 80 ливров. Светский человек тратил на свой костюм 1200-1600 ливров, не считая расхода на кружевые драгоценности. Естественно, что и дамский туалет становился все дороже. Когда мадам де Турнон выходила замуж, что мадам Дзюбари, ставшая ей теткой, подарила ей на тысячу ливров всяких безделушек, сумку для работы, кошелек, веер, подвязки и так далее, а также два платья из которых одно стоило 2400, а другое 5840 ливров. официальный и церемониальный костюмы стоили, естественно, еще дороже – 12 тысяч ливров и больше, не считая белья и кружев. В четыре года, в 1770-1774, графиня Дзюбари истратила на одно белье и кружева девяносто одну тысячу ливров. Мадам Шуазель, которая была известна своей простотой, иногда носила на себе на сорок пять тысяч ливров кружев, а кружева госпожи де Дебуфлёр стоили даже тридцать тысяч ливров. Когда умерла госпожа Деверю, то в инвентаре ее имущество значилось шестьдесят корсетов. 480 рубашек, 500 дюжин платков, 120 простынь, бесчисленное множество платьев, среди которых 45 шелковых. в Парселе имел на 60 тысяч ливров белья. В 1714 году госпожа дюбари продала жерелью стоимостью в 488 тысяч ливров, а племянница подарила на 60 тысяч бриллиантов. Драгоценности госпожи помпадур стоили 3 миллиона. Отправляясь ко двору, герцогиня Мерпуа имела на себе на 40 тысяч ливров бриллиантов. Драгоценности госпожи Люин стоили целое состояние. Все более знатные фамилии обладали драгоценностями, стоившими по меньшей мере миллион ливров. К числу дам, славящихся своей простой жизнью, принадлежала и Мария Антуанетта. Довольно странно, как такой взгляд мог укрепиться среди историков. Ведь давно известно, что эта высокая дама уже в первые годы своего царствования Истратила на наряды и безделушки столько, что наделала на 300 тысяч франков долгов. Впрочем, даже ее панигеристы и те признаются, что она была помешана на бриллиантах. Это невинное увлечение стоило немало и покупалось ценою голода народных масс. Так, например, однажды Мария Антуанета увидела у парижского ювелира Бемера пару сережек. Они ей очень понравились и поэтому услужливый супруг счел долгом купить их. Стоили не ровно 348 тысяч ливров. Это 1773 год. На такую сумму могла тогда просуществовать тысяча рабочих семейств продолжения целого года. Аналогичные цифры рисуют господствующие в Англии роскошь. В своей истории костюма Вейс сообщает о герцоге Бекингеме, одном из фаворитов, развращенного Якова I следующим. Не говоря уже о том, что он всегда употреблял для своего костюма самые драгоценные материи — атлас, золотую и серебряную парчу, герцог украшал платье не только дорогими вставками, разноцветными вышивками и так далее, но и жемчугом и драгоценными камнями. И в особенности, бриллиантовыми пуговицами в искусственной золотой оправе. Он имел таких богатых полных костюмов в 1625 году не менее 27, каждый из которых стоил около 35 тысяч франков, а праздничный костюм, в котором он присутствовал на свадьбе Карла I, один стоил 500 тысяч франков. По словам Архенкольца, автора британских аналогов, Обыкновенный чепчик герцогини Деванширской стоил 10 гиней а вдова герцога Рутлянского заплатила однажды за гарнитур ночного чепчика 100 геней. Среднем английская светская дама тратила ежегодно на свой туалет от 500 до 600 геней. Во время соглашения, состоявшегося между одним полковником и его кредиторами, Был представлен, между прочим, и счет шляпочника, поставившего в 17 месяцев на 109 фунтов шляп и так далее. Знатные лондонские дамы охотно обращались в вопросах моды за советами к актрисе Абингтон, славившейся своим изысканным вкусом, и эта роль доставляла ежегодный доход в 1500 или 1600 фунтов. В Германии платить такие суммы могло только придворное общество, так как здесь еще не существовало такой богатой буржуазии, как в Англии и Франции. Роскошь же немецких дворов была в таком же роде. В эту эпоху и низшие классы, естественно, отличались также страстью к роскоши, так как в ней видели первые доказательства благосостояния. А во все времена люди... Охотно делают вид, что занимают привилегированное положение. Чрезвычайно распространены были поэтому жалобы женщин на то, что доходы мужей не позволяют им одеваться так же роскошно, как одеваются другие женщины. Вместе с тем это и самый горький упрек, который жена может сделать мужу в Современные проповеди моралистов лучше всего осведомляют нас о распространенности в бюргерской среде такой роскоши. В одном памфлете 1787 года говорится «Посмотрите только на дочку писца или юриста. Как они расфуфырились! Голландские кружева, французский ленты, иностранные костюмы, боже, боже!» Абрагам о врагам оассанта клара говорит в своем труде и удар архиплут у тебя платье для дома для путешествий для лета зимы весны и осени для церкви для ратуши для свадеб у тебя платье праздничное и будничное верхнее и нижнее для хорошей и ненастной погоды и даже дурацкое для карнавала в особенности чудовищным, кажется, Абрагама о Санта-Клара, что и мужичье не отстает в роскоши от высших сословий. В своей работе кое-что для всех он негодует. Как только дочь крестьянина появляется из деревни в город, это навозная девица сейчас же непременно хочет одеваться по моде, она уже не признает башмаков без каблука. Черная полотняная юбка и нехороша, и слишком коротка, ей подавай юбку из цветной материи и такой длины, чтобы видны были только острые башмачки и красные чулки. Деревенский лиф тоже уже не годится. Она щеголяет в модной кофте с длинными фалдами и модных рукавах. Она разрезает маленький круглый деревенский воротничок и делает из него манжетки. Деревенская наколка брошена и заменена красивым модным чепчиком или кружевной физурой. Словом, все должно быть по-новому, и через какие-нибудь несколько недель такая деревенская матриона до того преображается, что если бы собрать все грабли, вилы, лопаты, метлы и дойные ведра, с которыми она недавно орудовала, и спросить их, Они не узнали бы свою землячку, распранченную по последней моде. Разнообразные сведения о распространенности страсти к роскоши встречаются также и в регламентациях одежды, все снова и снова издававшихся городскими властями. В одном таком постановлении, изданном в 1640 году в Лейпциге, говорится все мысли женщин, купцов и ремесленников сосредоточены на том, чтобы придумывать все новые и дорогостоящие моды. Находятся также женщины, которые видят свою специальность в подобном придумывании новых образцов платья и башмаков, а молодые женщины-девицы потом распространяют эти зловредные моды. Подобные жалобы на пристрастие к роскоши встречаются и в других странах один английский писатель говорит жены и дочери учителей танцев и музыки портных пошмачников и других ремесленников в наше время мало чем или совсем не отличаются от знатных дам своим костюмам подражая не только великолепию но и всем модным глупостям знать ограничимся этими примерами хотя есть число было б бы Нетрудно увеличить. Нет надобности доказывать, что эта борьба против роскоши велась также в интересах классового обособления. Это видно уже из приведенных здесь нападок, обращенных исключительно по адресу среднего и мелкого мещанства. Если издавались законы, запрещавшие ношение известных материй, кружев, украшений и так далее, то это делалось кроме того, как в эпоху Ренессанса в интересах покровительства родной промышленности которые хотели защитить этим путем от иностранной конкуренции. Господствующая в данную эпоху роскошь есть не только экономический факт, а оказывает огромное влияние на нравы вообще. Там, где роскошь возведена в степень общего закона, невозможность конкурировать с другими в этом отношении влечет за собой общественную опалу. И потому женская целомудрие и верность не обретаются в почете, который выпадает лишь на долю порока. В такие времена в господствующих классах обычным явлением бывает мужчина, находящийся на содержании устареющей кокотки, и женщина, идущая на содержание к богатому любовнику. В своей книге «Женщины и галантные истории XVIII века» Эрве приводит следующие факты. Мадам де ла Рюши-Гион содержала Бенсаре, который имел от нее дом, карету с тремя коронами, трех лакеев, серебряный сервиз и превосходную мебель. Тем не менее, он был недоволен своей жизнью. Я думаю, ему было скучно любить старуху. А в другом месте знатные дамы этой эпохи открыто продавали себя. Паже написал госпоже Алон, которую хотел иметь на одну ночь, что вообще он платит своим любовницам сто пистолей но готов заплатить и двести. А графиня ответила ему, что она никогда не получала ничего приятнее его записки. К примеру, герцогинь следовали как в XVII, так и в XVIII веке горничные В галантных историях Вены говорится, от кухарки и до дамы, от швейцара до президента, все любят пышность и блеск, и эта любовь служит могучей пружиной галантности. Нетрудно понять, что горничная, получающая двадцать гульденов в год и щеголяющая каждый день в шелковых чулках и платьях, является или аспазией своего господина, у которого исполняет двоякую службу или же содержанкой других. Аспазия Гетера в древних Афинах позднее жена афинского стратега Перикла. Нам еще предстоит поговорить об этом в другом месте. Господствующая в ту или иную эпоху страсть к роскоши, приводит нас к некоторым другим еще выводам относительно общих взглядов эпохи. Царившая в век абсолютизма безграничная роскошь МОД служит одним из характернейших доказательств того, что вся жизнь тогда покоилась на чувственности, а сосредоточение роскоши вокруг женщины служит не менее веским аргументом в пользу того, что она сама в эту эпоху была предметом роскоши, который мог себе позволить мужчиной, притом самым драгоценным предметом роскоши, внешность которого он поэтому и старался сделать, как можно более великолепной и рафинированной.